Миссис Браун. Она возвращается несколько позже, чем собиралась, но не настолько, чтобы нужно было придумывать какие-то оправдания. Уже почти шесть. Она прочитала полкниги и переполнена впечатлениями. Подъезжая к дому миссис Слэч, она думает о Клариссе и безумном Септимусе, цветах и приеме. Образы из романа сменяют друг друга, проходят перед ее внутренним взором. Человек в машине. Аэроплан, рисующий буквы в воздухе. Лора сейчас как бы на границе вымысла и реальности, в мире, где каким-то образом соседствуют Лондон двадцатых, бирюзовый гасённый номер и эта машина, плывущая по знакомой улице. Она аристократка, живущая в Лондоне, бледная, очаровательная и слегка фальшивая. Она Вирджиния Вулф. И в то же время Она растерянная и неопределившаяся женщина, мать, водитель и поток чистой энергии, наподобие личного Пути, подруга Кити, которую она поцеловала и которая, может быть, скоро умрет. Ее руки с коралловыми ногтями, один сломан, и с браслетом на запястье сжимают руль Шевроле, в тот самый миг, когда едущий перед ней плимут включает тормозные огни, вечернее солнце наливается сочным золотистым светом. а белка, изогнув дымчато-серый хвост в форме знака вопроса, перемахивает через телефонные провода. Она паркуется возле дома миссис Лэдж, напротив гаража, к козырьку которого приделаны две раскрашенные гипсовые белки. Выходит из машины и замирает с ключами в руке, разглядывая фигурки белок. Ее машина производит какой-то странный и тикающий звук. Это продолжается уже несколько дней. «Придется заехать в мастерскую». Ее охватывает чувство несуществования. Иначе не скажешь. Стоя рядом с тикающей машиной, перед гаражом миссис Лэч, гипсовые белки отбрасывают длинные тени, она никто и ничто. Побывав в гостинице, она выскользнула из своей жизни и теперь не узнает ни этой подъездной дорожки, ни этого гаража. Она по-прежнему где-то не здесь». По-прежнему с нежностью и вожделением думает о смерти. Стоя перед гаражом миссис Лэч, она сознает, что давно и страстно мечтает о смерти. Она уехала в гостиницу тайком, как на любовное свидание. Зажав в руке сумочку и ключи, она смотрит на гараж миссис Лэч. Окошко с зелеными ставнями, проделанное в его белой крашеной двери, придает ему сходство с маленьким домиком, пристроенным к дому побольше. Лора испытывает легкий приступ головокружения. Ей становится трудно дышать. Кажется, еще немного, и она рухнет на гладкую бетонную дорожку. У нее мелькает мысль нырнуть обратно в машину и уехать, но она не позволяет себе этого. Нужно забрать сына, отвезти его домой и доделать праздничный ужин для мужа. Судорожно вздохнув, она направляется к узкому крыльцу миссис Лэдж. Проблема в необычности ее поступка и в том, что она совершила его тайком. Но ведь ничего дурного она не делала. Она не встречалась с любовником, как какая-нибудь неверная жена из дешевого романа. Она просто уехала из дома на несколько часов, почитала и вернулась назад. А тайной это останется только потому, что невозможно было бы объяснить ни одно из взволновавших ее событий: ни поцелуй, ни торт. Ни панику, охватившую ее при подъеме на обрыв Чавес, ни два с половиной часа, проведенные за книгой в гостиничном номере. Она снова вздыхает и нажимает на прямоугольный звонок оранжево-пылающий в лучах вечернего солнца. Миссис Слэч открывает почти сразу. Можно подумать, что она стояла за дверью. Миссис Слэч, краснолицая, с огромными бедрами и в шортах. Сама доброта. В ее доме всегда царит особо густой запах, что-то вроде аромата жареного мяса, который тотчас наплывает на Лору из распахнутой двери. «Ну, здравствуйте», — говорит миссис Лэтч. «Добрый вечер», — отвечает Лора. «Простите, что так поздно». «Вовсе нет. Мы замечательно проводим время. Заходите». Ричи, обрадованный, испуганный, весь лучащийся любовью, явно испытывая колоссальное облегчение, выбегает из гостиной. У Лоры возникает впечатление, что она застала его и миссис Лэч зачем то не вполне дозволенным, и что им пришлось срочно прерваться и в попыхах уничтожать улики. Впрочем, наверное, дело не в них, а в ней самой и ее собственной нечистой совести. Видимо, он просто растерялся. Последние несколько часов он провел вне своей привычной жизни, Ощутившись, пусть даже ненадолго, у миссис Лэдж, он, возможно, перестал понимать, что происходит. Не исключено, что ему стало казаться, и, конечно, особой радости это не вызвало, что он всегда жил и будет жить среди этой массивной желтой мебели и стен, обитых тканью из волокна рами. Залившись слезами, Ричи кидается к матери. «Ну все, все», — говорит Лора, подхватывая его на руки. Она вдыхает его запах, запах какой-то первозданной чистоты и чего-то такого, что не поддается определению. Ей становится лучше. «Он очень рад вас видеть», — подчеркнуто весело говорит миссис Лэдж с невольной горечью в голосе. «Уж не вообразила ли она, что ее общество для него предпочтительнее? Уж не решила ли, что ее дом — сказочный дворец?» «Возможно, решила». «Рассердилась ли она на него?» за то, что он с такой готовностью променял ее на мать. По-видимому, да. «Привет, Клопик», — говорит Лора, придвинув губы почти вплотную к его маленькому розовому ушку. Она испытывает гордость за свою материнскую выдержку и власть над ребенком. Она стыдится его слез. Ей бы не хотелось прослыть сверхтревожной курицей-носеткой. Но почему он так часто плачет? «Вы все свои дела сделали?» спрашивает миссис Лэтч. Да, в основном. Большое спасибо, что приглядели за ним. О, мы прекрасно пообщались, отвечает она бодрым тоном, в котором явственно слышится отзвук обиды. Приводите его в любое время. Тебе весело было? обращается Лора Кричи. Угу. Слезы постепенно высыхают. На лице агония печали и надежды. Ты хорошо себя вел? Ричи кивает. «Соскучился по маме?» «Да», — отвечает он. «У меня было много дел», — говорит Лора. «Ведь нам же нужно устроить папе настоящий праздник, верно?» Ричи кивает, глядя на нее заплаканными глазами с нескрываемым недоверием, как будто Лора только притворяется его матерью. Лора расплачивается с миссис Лэдж и принимает аморилис с ее участка. Миссис Слэч всегда вручает ей что-нибудь, цветок или печенье, словно не сидение с ребенком, а эти вещи — объект Лориной платы. Лора еще раз извиняется за опоздание и, сославшись на скорый приезд мужа, обрывает традиционный пятнадцатиминутный разговор. Потом засовывает речью в машину и уезжает, махая на прощание с преувеличенной сердечностью. Столкнувшись друг от друга, тенькают три ее браслета из слоновой кости. Отъехав от дома миссис Слэч, Лора говорит Ричи. «Ну и попали мы с тобой в переплет. Придется ехать быстро-быстро. Мы еще час назад должны были вернуться». Ричи кивает серьезным видом. Мир снова обретает плотность. Чувство нездешности исчезает. Это мгновение... Вот сейчас, когда они в центре квартала, приближаются к знаку стоп, неожиданно оказывается неподвижно огромным и безмятежным. Лора входит в него, как могла бы войти в храм, с шумной улицы. По обеим сторонам дороги над газонами разбрызгиватели извергают перевернутые конусы, сверкающей водяной пыли. Низкое солнце золотит алюминиевый навес автостоянки. Все невероятно реально. Она... Жена и мать, ждущая второго ребенка. Она едет домой между дрожащими вуалями и сбрызг. Ричи молча смотрит на нее. Лора тормозит перед знаком стоп. «Хорошо, что папа так поздно возвращается с работы», — говорит она. «Успеем. Все будет в порядке, да?» Она встречается взглядом с Ричи и различает в его глазах то, чего никогда еще не видела. Кажется, что его лицо светится изнутри. Впервые в жизни он явно испытывает некое чувство, которое она в силах расшифровать. «Милый», — говорит она, — «что с тобой?» «Мама, я люблю тебя», — говорит он громче, чем нужно. От его голоса у него пробегают мурашки по коже, в нем слышна какая-то новая и необычная нота. Неистовая, беспомощная, иммигрантская. Это голос беженца, отчаянно пытающегося передать свою мысль на рудиментарном английском. «Я тоже люблю тебя, малыш», — отвечает она. И хотя она говорила эти слова, наверное, тысячу раз, ей с трудом удается справиться с ватным горловым спазмом и произнести их естественно. Она нажимает на акселератор и проскакивает дорожную развязку. Она едет аккуратно, держа роль обеими руками. Ей кажется, что он вот-вот снова расплачется, но его глаза остаются ясными и сухими. Он глядит на нее, не мигая. «Что-то не так?» — спрашивает она. Он продолжает смотреть застывшими и широко распахнутыми глазами. Он догадывается. Он, безусловно, обо всем догадывается. Он знает, что она что-то скрывает. Чувствует, что она лжет. Он постоянно наблюдает за ней, почти все время, когда не спит. Он видел ее с Кити, видел, что она сделала второй торт, а первый выбросила в мусорный бак, завалив сверху мусором. Наблюдать за ней, пытаться ее разгадать — главное дело его жизни, потому что без нее мира просто не существует. Разве его можно обмануть? «Не волнуйся, солнышко», — говорит она, — «Все будет хорошо. Мы устроим сегодня настоящий праздник. Знаешь, как папа обрадуется? Ведь мы купили ему столько разных подарков и спекли чудный торт». Речи кивает, покачиваясь туда-сюда. Тихо-тихо, словно желая, чтобы его не столько услышали, сколько подслушали, он говорит «Да, мы спекли чудный торт» с не по-детски фальшивой интонацией. Он всегда будет наблюдать за ней. всегда будет сразу же чувствовать, если что-то не так, всегда будет знать, что и в какой степени ей не удалось. «Я тебя люблю», — говорит она, — «ты мой самый родной мальчик». На какой-то миг облик ребенка меняется, кажется, что его окружает мертвенно-бледное сияние, но Лора не позволяет себе рассердиться и не забывает улыбнуться, сжимая руль обеими руками.